Глава 20 А жизнь-то налаживается? Вчера я был разыскиваемым вторженцем, который ничего не знал о новом мире и был без большей части силы возможностей. А сегодня уже обладаю тройкой легендарных элементалей, знаниями, договоренностями союзниками и одним странным вороном. Его манера разговаривать и частая смена настроения, после которой он терял контроль над словами, меня раздражало первое время. Но спустя пару дней путешествий эта особенность не казалась мне такой уж и плохой. Люди-существа двуличные, сложные, ищущие собственную выгоду, готовые обмануть, вонзить кинжал в спину. Это для меня не новость. Каркарыч, или же, как он сам себя величал, Асфадеус не знал, что такое ложь. Он не умел прятать свои чувства. Потому он, будучи на стороне архаритов, испытывал личную благодарность за помощь в битве и неприязнь, даже открытую ненависть ко мне как представителю империи. Когда же я оказался не имперской псиной, а вторженцем, он стал общаться со мной всего лишь слегка пренебрежительно. И это несмотря на то, что его мне в услужении. Не удивлен. Все-таки я, по его мнению, будущий раб, который априори должен важным шишкам из раки все, включая свою жизнь. Однако позже, стоило мне проявить себя не только как сильный маг, но и как необделенный интеллектом человек, любящий загадки и тайны, Каркарыч уже стал относиться ко мне дружелюбнее, как коллеге-авантюристу, что исследует всякие древности. Какой из этого я получил неожиданный для себя бонус? Но самое главное, я научился распознавать его отношение к тому или иному обсуждаемому человеку или объекту. Так, просто внимательно наблюдая за его поведением, интонацией и частотой карканья, я сумел задать множество наводящих вопросов, на которые он вполне охотно ответил, хоть и удивлялся порой моему странному интересу. Из огромного перечня вопросов, которые я задавал, для себя я отметил как наиболее важные лишь несколько. Первый касался Раки и Авы, что путало меня и не давало покоя. Вроде бы о них говорили как об одном и том же месте, но называли то одним именем, то другим. Причем Ава Ворон говорил с максимальным уважением. А вот про Раку вспоминал с такой кислой миной вместо привычной морды, что я удивлялся, откуда у птицы вообще может быть такая мимика. Ответ оказался слегка неожиданным. Ава — это город, древний, воскресший из пепла и руин, отстроенный вновь. И люди всеми силами стараются вернуть ему еще и былое величие. Это прям политический центр десятков микрогосударств-архаритов. Именно к нему стекаются все элиты, самые талантливые ученики и лучшие войны. Арака — это что-то вроде города в городе, Закрытый квартал, в котором живет элита из элит, всенародно избираемая каждым государством. Или каждым племенем, как сказали бы имперцы. Чиновники, одним словом. И в случае внешних конфликтов, именно они мобилизуют силы и направляют воинов для отражения атаки. Пусть Асфадеус был о них отвратительного мнения, но даже он признавал, что они – залог безопасности и длительного выживания всех тех людей, которые сохранили верность древним традициям. Хотя вместе с тем люди, что заседали в Раке многие годы до этого, по словам Ворона, заслуживают самые страшные из всех возможных смертей. Второй, не менее важный момент я уловил при разговоре о геретьмы. И это не сама странная гера, а имя человека, который пытался сопротивляться этой напасти. То, с каким безграничным уважением оно было сказано, этот человек заслуживает того, чтобы я обратил на него внимание. Тем более, что он ближайшим к моим землям сосед, и о нем я выяснил несколько интересных деталей. Как минимум одна достаточно весомая, чтобы я наведался к нему в гости, либо скрепил договоренности рукопожатием, либо, сжав ладонь в кулак, дал ему в морду. Сэр Григорий Дубужский-Орландский – правитель одного из сильнейших королевств, контролирующих территории на западе Диких Земель. Тех, что граничат с баронством Буровых. Тех, кусочек которых оказался во власти империи. И именно он был виновником недавних нападений Слимов на Бурый. Под его властью объединились многие независимые поселения, которые самостоятельно не могли разрешить свои проблемы, конфликты и реализовать свои устремления. О сэре Григори я уже слышал от пленного магопризывателя. Теперь же я получил куда как более полные сведения и понял, что оказался между молотом и наковальней. И империя, и Григори считают эти земли своими. Обе стороны желают заполучить их под свой контроль, оба ненавидят друг друга. Еще и я тут появляюсь со своими хотелками. Будь Григори обычным правителем, да даже таким, как пригласивший меня в гости Ашари Данград из Горностана, проблем бы не было. Но из разговоров с Вороном я примерно понял, как выглядит и насколько экономически развита его страна. Вполне себе сильная по местным меркам. Королевство Одер, где правит сэр Григори, по честному признанию ворона, в разы превосходит Горностан, по всем показателям. Одер вообще сильнейшее государство в этом регионе. А сам сэр Григори — бывший член Раки, заседавший там два срока подряд и ушедший по собственному желанию ради отвоевания куска своих бывших приграничных земель. В общем, персонаж точно заслуживает моего внимания. «Узнал я от любящего поболтать ворона и о всяких библиотеках полных знаний, про тайные символы на неприметных дорожных указателях, выяснил имена самых великих мастеров кузнечного и артефактного дела. Легендарные ремесленники, способные выковать хоть оковы для неба и земли, как их описал ворон. Уверен, что привирает, но хорошее качественное вооружение и экипировка никогда лишней не будет. Трофеи — это хорошо, но они никогда не сравнятся с созданным специально для тебя мечом и щитом, доспехом и поножами. Тем более после такой рекламы от Каркарыча мне прям сильно захотелось обновить свой арсенал. Деревяшка, конечно, всякого полезного принесет, если по пути не станет жертвой вооруженных мечом, магией и огнеметом вандалов. Но тут уж ничего не поделать. Я знал, что рискую, когда отправил их одних шлепать вдоль границы. И все же самым удивительным откровением для меня стала та самая гера тьмы а слиах ворон знал многое и эти знания все усложняли сильно усложняли гера красивое название для столь ужасающего места откуда к нам приходят слимы та самая тьма которая возникает в беззвучном небе после разрыва самой ткани пространства портал в иной мир измерение, реальность, ворон этого не знал. Он лишь знал, что в тот самый день, когда последний император Авалона умирал, получив страшную рану, он предрек их приход. Вложив все свои оставшиеся силы в небольшой магический свиток, он написал для потомков манускрипт, то, что должно было спасти человечество от жуткой угрозы извне. Свиток сохранили, оберегали сотни лет после смерти правителя Авалона изучали лучшие умы, но ничего из предсказанного не происходило. В итоге мир разделился на два противоборствующих лагеря — Союз Семи Королевств, которые впоследствии стали империями, и Архаритов. Союз побеждал, древняя Ава из процветающего некогда города превратилась в руины. И вместо великолепия которое поэты, ученые, скульпторы, художники и все прочие творческие люди мечтали увидеть своими глазами, обнаруживали добравшись лишь закат величайшей империи в истории. В конце войны, если верить легендам, два сильнейших война прошлого сошлись в смертельной дуэли. Анре Скайр — сильнейший из правителей Союза против великого мастера архаритов. Анре знал, что его противник скрывает у себя какое-то наследие, последнее сокровище императора Авалона. Он жаждал заполучить его. Битва этих двух сотрясала небо и землю, а от их атак разрывалась сама ткань мироздания. По легенде, они бились без остановки несколько дней и ночей, но так и не выявили победителя. На рассвете седьмого дня сам мир не выдержал их ярости и безудержной мощи. Они разбудили нечто страшное, что никогда не должно было появляться в этом мире. Небо разорвалось на части, и между ними появилась всепоглощающая тьма — гера тьмы. Эта тьма словно смотрела на странных людишек, и тогда на землю пролился первый дождь из Слимов. Тогда же ожил и зажил своей жизнью свиток, хранимый мастером Архаритов. Он воссиял в небе перед тьмой, и портал начал закрываться. Оба мага, увидев его удивительную мощь, способную залатать саму ткань мироздания, не смогли удержаться и попытались схватить его. Но что такое свиток против мощи столь невероятных людей? Он порвался, так и не закончив свое дело и одна половина осталась в руках Ханре Скайра, а вторая в руках Мастера. Тьма вновь воспрянула духом и обрушила дождь из монстров на земли людей. Маги были вынуждены отложить свою дуэль, так и не определив победителя, и занялись уничтожением новой угрозы. Даже ненадолго объединились. Но без силы артефакта им ничего не удалось сделать. Обессиленные они ушли и пришли в следующий раз уже с армиями. Гера тьмы к тому времени уже ушла, но оставила легионы тварей, что в итоге уничтожили многие сотни тысяч достойнейших людей, истинных воинов. Угроза была отражена, но лишь на время. Гера тьмы приходила еще не раз в этот мир. И у архаритов ушли века на то, чтобы, следуя заветам и свитка, обуздать эту силу хотя бы отчасти и научиться выживать среди охотников из мира тьмы. Я спросил у ворона, знает ли он, остались ли знания о том, что было во второй половине свитка, и он кивнул мне в ответ. «Семь небесных печатей! Семь ключей, запирающих небеса и наш мир! Великая запечатывающая магия, что должна защищать от герры тьмы!» «И как? Защищает?» уточнил я, пытаясь связать этот фантастический рассказ с тем, что сам успел пережить и увидеть своими глазами. Надо сказать, описание Герры Тьмы как-то не сходило с тем, что я видел. «Карр, как видишь, мы все еще живы. Но чтобы окончательно победить ее, нужно соединить два куска свитка и восстановить его мощь. Тогда, надеюсь, удастся уничтожить её. «А были ли маги, что пытались прорваться за эту завесу и попасть на другую сторону?» Полюбопытствовал я, а ворон так посмотрел на меня, словно я сказал нечто невероятно глупое. «Карр, таких идиотов я лично не знаю, но говорят, что некоторые действительно пытались. Они умирали и падали с небес вскоре после попадания на ту сторону». Раз они могли пролететь мимо падающих каплями дождя Слимов, значит, это были сильные маги. «Сильные, но глупые! Герра тьмы — это сама Карр тьма, сама смерть!» «Смерть, говоришь? У меня с ней особые отношения!» — дернул я уголком губ. «Ладно, посмотрим». «Карр, только не говори мне!» «Не буду!» «Это просто рассуждение твоего брата-исследователя». Похлопал я ворона по голове в тот раз и вернулся к созданию каменного гиганта. Ворон не хотел уходить, но я все же отправил его вместе с каменюкой в сторону когда-то значившего многое города. Ну а сам подхватил на руки горячую, но не обжигающую красотку и на с сагмой помчался в бурый. Стоило волчице узнать, что мы направляемся в город, где остались ее щенки, как она показала, насколько быстро и неостановимо могут нести ее лапы. Настрой Агмы передался и мне, потому мы с Ташей мчались столь быстро, что оставляли за собой лишь два следа — голубоватое свечение и алый отблеск гаснущего пламени. Таша была в восторге и кричала большую часть пути. Я даже не до конца понял, что именно вызвало в девушке такой восторг. Скорость, с которой мы бежали, или то, что я взял ее на ручки. Как бы там ни было, до Бурова мы добрались быстро. Даже лишних крюков не делали. Материнский или еще какой инстинкт направлял Агму, а я лишь следовал за ней, пока мы не оказались в знакомых смешанных лесах баронства. Да и потом тоже. Сам бы я, как пить дать, в трех елях заблудился. «Фух, война не началась». Оценил я обстановку, разглядывая город, и, недолго думая, влетел на площадь перед домом барона. «Вау! Уже добрались! Обалдеть, я вся горю!» — закричала Таша. Агма уже и след простыл. Впрочем, она знает, куда ей идти. Сердце подскажет. «Так, это кто там весь горит на руках у моего потенциального жениха?» — раздался крик с балкона. И Анна показалась там в пижаме с зубной щеткой в руках и полотенцем на голове. «О, я на испытательном сроке?» — усмехнулся я, ставя Ташу на землю. «Да, я так подумала, что... что... подожди, а кто она? Почему она горит? Я думала это так, слову...» Удивилась Анна и указала щеткой на эффект натянущуюся и разминающую свое новое тело Ташу. Хотя ей, конечно же, совершенно не было нужды это делать. Просто тело у нее было пусть и слегка своеобразным, но по своим пропорциям однозначно близко к понятию совершенства. «С возвращением, босс!» — зевая произнес с порога соседнего дома Кириллов. А после и остальные люди пожаловали один за одним. Буров был бодр, свеж и выглядел весьма счастливым, а значит, у него для меня наверняка есть хорошие новости. Оставив Ташу знакомиться с Кирилловым и его отрядом, а заодно с магами барона, которые тоже подтянулись на шум и крик с центра возрождающегося города, я проследовал за Буровым в дом и узнал последние новости. «Ну, раз вы тут, а в черном авиле, значит, вы в полном порядке». «Да, все сложилось, на удивление, неплохо. В судьбу моего баронства вмешался сам император, и он, в общем...» «Не тени, что там он?» «Заинтересован в тебе. Как ты и предсказывал, радово отстранили. Его пост занял один из его сыновей, большую часть жизни, проживший в столице империи. Но после этого на нас не обрушились ракеты. Да ничего не обрушилось, кроме переговорщика. Они хотят встречи с тобой». «В Радаевск прибыл эмиссар императора. Он желает видеть тебя и приглашает в столицу княжества. Гарантирует безопасность», — спешно рассказал барон. «Вот это хорошие новости. И я не про гарантии. Безопасность я и сам себе могу обеспечить. Но раз они желают говорить, и этот эмиссар будет представлять самого императора и его волю, любопытно. Видимо, мой бравый поход за князем не был ошибкой». И кроме того, что я опасен, они смогли увидеть еще что-то. Интересно, тот мальчишка, все ли он передал своему императору? Слово в слово или нет?» — размышлял я. «Когда ты хочешь туда отправиться?» «Не раньше, чем вернется мой ворон, и придет посылка для вас. Полезные ништячки, подаренные местными жителями во время одной из встреч». «Ворон? Какой ворон?» — удивился Павел. «Очень разговорчивый и временами бесячий но весьма прозорливый и наблюдательный. Думаю, он будет даже рад оказаться в подобном путешествии. Ну ты не переживай, я позже тебя с ним познакомлю. Самое главное, запомни, при переговорах сообщи, что я отправляюсь в сопровождении своей гвардии и что это будет, ну, скажем так, дней через семь. Прикинул я, за какое время успею доформатировать и заполнить духовную сферу, чтобы не идти на столь серьезное мероприятие совсем уж неподготовленным. «Ну, наблюдатели у них тут кружат. Вряд ли я сумею скрыть твое феерическое возвращение. К слову, а кто-то леди». «Такая же, как иллюмин, элементаль, только другая стихия». «То же легендарный? То же бессмертный?» «Почти. Легенд о ней не осталось в мире живых. Но душа у нее была столь горяча, что на самой земле оставила неизгладимый след. Я не смог проигнорировать это». «Ну и запомни, абсолютного бессмертия не существует, просто учитывая, что она не ограничена во время своего путешествия в отличие от обычных элементалей Как Анна?» «А что она?» «Страдает». «Чего это?» — удивился я. «А кто их, женщин, поймет? Может, из-за брошенной учебы, может, из-за города и нашей круто изменившейся жизни. Стресс не только у нее. А тут еще и муж потенциально сбегает, да?» «Ну, она всеми силами отрицает, что ты ей по душе, но не проходила ни дня, чтобы она не вспоминала тебя. И раз уж зашла речь об этом, то, знаешь...» «Что, думаешь, что поспешил, когда обещал свадьбу?» — улыбнулся я. «Нет, что ты, я аристократ, и мое слово крепче камня. Просто я еще и Ане обещал, что свадьба будет после окончания учебы. А тут видишь, как сложилось. Я даже не знаю, доучится ли она». С грустью уставился на пол глава семейства Буровых. «Павел, я из тех людей, что принуждают, в основном силой, и тех, кто не держит свое слово, я ненавижу?» Начал я, и барон чуть ли не позеленел. Но это не относится к моим друзьям и соратникам. Я без проблем отложу этот вопрос до тех пор, пока он действительно не станет острым. Пусть все развивается своим ходом. Анна умная и бойкая девушка. Я буду только рад видеть такую подле себя, но мой стиль и ритм жизни, он может слегка ввести ее в ступор. Пусть освоится, пусть сама решит, чего хочет. Принуждать не стану своих друзей. Если что, эффективный брак устроить не проблема. В империи тысячи холостых аристократов найдется. Главное, чтобы сам император одобрил подобный шаг и согласился на мои требования. Сказал я. Лицо Павла во время моих слов то напрягалось, то расслаблялось. То он улыбался, как самый счастливый человек на свете, то согласно кивал, но в конце... Ох, какое обескураженно тревожное выражение лица. «Прости, что? Мне послышалось, или ты сказал, что собираешься выставить требования императору?» Я лишь молча улыбнулся, и, похлопав правителя трех с половиной улиц города Бурово по плечу, отправился к своей медитационной пещере. «Ох, чуть не забыл!» Когда вышел я во двор, глазами принялся искать Ташу. Надо, чтобы она нашла Люмина, познакомилась с ним, и они вдвоем организовали доставку бегающих деревьев в город. «Что за...» Я стал невольным свидетелем дуэли взглядов между моей персональной огненной богиней и неугомонной Анной. Я ощутил странное напряжение и легкое чувство опасности, словно я в шаге от того, чтобы попасть в ловушку. «Надо валить. Люмин и один справится». Решил я и отправился по следу своего первенца из числа элементалей в этом мире. Как же хорошо, что он оказался в моем любимом подземном озере. Как печально, что здесь меня уже ждал десант из двух наемниц, сумевших прочитать мои шаги. Это плохо. Я становлюсь предсказуемым. «Господин, потренируйте нас!» Хором, словно не один раз репетировали, произнесли девушке. вам на работу не надо?» — хмыкнул я, все еще мечтая поскорее заняться медитацией. «Мы работали без выходных все это время, и сегодня Дмитрий Андреевич разрешил нам взять выходной», — объяснила София. «Вы сами говорили, что мы должны стать сильнее. Пожалуйста, помогите нам!» — надула губки, словно обиделась Вика. «Ладно, чем быстрее вы устанете, тем быстрее вы отстанете. Я уже понял. Начнем с самого простого». Внимательно посмотрел я на двух хитрых бестий. «Ура, спасибо!» — набросилась на меня Вика, пытаясь обнять. Я без особого труда увернулся и легкой подножкой отправил ее прямиком в озеро. «Господин готовый к любым заданиям!» Не стала повторять ошибку своей коллеги София. «Отлично! И оно уже готово! Итак, для начала оденьтесь!» «Господин!» — хитро щурясь заговорила Вика, выбирающаяся на берег. «Ну я же не слепая! Мы вам явно нравимся! Все ваше тело говорит об этом!» Она скосила глаза вниз и снова полетела в воду. «Я сказал одеться! А одеться значит одеться!» люмин «Хватит прохлаждаться и женскими прелестями любоваться. Вылезай, для тебя тоже есть работа». «Ах ты, жидкий извращенец!» Прикрылась, как смогла Вика. А вот София как стояла с блаженной улыбкой на лице, так и продолжала стоять. «Простите, господин, не хотел вас отвлекать», — попытался оправдаться Люмин. «Да ничего, я все по нему...» «Эй, вы, две швабры!» «А ну отошли на пять шагов от него, или я за себя не руча...» <свечес> «Пшух!» «Еще одно...» «Схватился я за голову...» «Ладно, хорошая тренировка лишит их сил за часика 2 «Если не делать никакого массажа, они оживать часов восемь будут...» «Успею хоть немного энергии собрать за это время...» «Правда, делать это лучше голым...» «Но кто знает, что они устроят, когда я буду в отключке...» «Господин, мне сжечь этих извращенок!» — раздался сверху голос Таши. «О, а вот и охрана моя подоспела, что не даст трем голым девушкам съесть меня. Отлично! Может, и не пройдет этот день впустую!» Неделю спустя. Пограничный контрольно-пропускной пункт на территории баронства Игловых. Каждый сделал свое дело, что было просто прекрасно. И никаких тебе внезапных аномалий, ломающих судьбы и планы миллионов людей. Самая страшная аномалия из всех — это люди. И в этот раз они самостоятельно уняли свои стремления к саморазрушению, смогли договориться. Древо прибыло вдоль границы и вручило подарки моим наемникам и людям барона. Полезные артефакты тишины, скрывающие от Слимов, оказались как нельзя кстати. Амулеты эти — редкая вещица, которой очень не хватало в империи. Все найденные экземпляры следовало передавать императору через его подчиненных. В целом, как и большую часть магических артефактов дикарей. Нюансы политики, связанные с угрозой вторжения Слимов в любой регион планеты. Ценность жизни определялась статусом. Не очень справедливо, как по мне. Благо мы уже были вне имперских указов, и все с радостью получили от меня эти подарки. Прибыл и ворон, и сходу принялся жаловаться на все подряд. Ветер тут не такой, имперским духом воняет. Каменюка оказалась молчаливая, и всю дорогу игнорировала его, только двигалась туда, куда я ему указывал». А еще в город мой подземный пробрались представители моего соседа, с радостью забирая его под свой полный контроль. Нет, ну вот где справедливость? Я его захватываю, уничтожаю Орду Слимов, расчищаю улицы, уничтожаю манящие их магические печати над бывшей тюрьмой Люмина, а они пришли на все готовенькое, когда мои элементали закончили свой жизненный цикл и прибрали это место к своим рукам. Так еще и Каменюка мой там осел, готовый прикрыть подземный город от новых угроз. Возмутительно. Хорошо еще, что они Асфадеуса узнали, даже поболтали. Он скользь упомянул о том, кто именно сделал всю работу и кому им следует быть благодарным, и попросил уйти по добру, по здорову. Не ушли, лишь посмеялись над моим желанием обладать этим городом. Ну-ну, причин наведаться в гости к их господину с латной перчаткой для вызова на дуэль стало на одну больше. Ладно, пускай продолжают восстанавливать город, завозить припасы, будем считать это арендой жилья. Выселить их всегда можно будет, либо выставить счет за проживание. Посмотрю, когда с их повелителем встречусь. Единственное, что меня смутило, это упоминание воронам какого-то плана большой атаки земель слави, самого сердца империи. Но Ворон понятия не имеет, как они собираются все это провернуть. Да и я тоже. Единственное, в чем мы были солидарны, атака будет, как обычно, через открытие портала «Герре тьмы». медитировать удалось целую сферу, и еще одна была начата. Эмисар согласился недельку подождать. И за это время, как я узнал, он успел в диких приграничных землях побывать. Активный тип — Сходу взялся наводить порядки по всему приграничному княжеству и помогать новому правителю этих земель. Так, согласно утвержденному плану встречи, мой представитель в лице барона Бурова направится в Радаевск напрямую, где будут вести переговоры и готовить текст соглашения с помощниками имперского представителя. Я же буду в составе той части делегации, которая предстоит испытать на себе гостеприимство императора. Сперва мы посетим Великий Иглов, Дальше отправимся в стоящий на утесе храм солнца, ныне превращенный в обсерваторию. Красивое и живописное место с уникальной историей. Третий день. Имперские сады птиц. Прекрасное место, где круглый год цветут цветы, растут фрукты, поют птицы. Одно из мест отдыха его большой семьи и в то же время теплица, где выращивают вкусные и свежие продукты для императорских застолий. На каждое место посещения было выделено по дню. Четвертый день будет символическим. Посещение самой крупной крепости во всем регионе и смотр княжеских войск. А также возложение венков к могиле защитников крепости во время какой-то одной из множества войн, в ходе которой эта крепость сотни раз переходила из рук сторонников империи в руки архаритов и наоборот. Место стало символом мужества и героизма имперцев, а заодно они хотели подчеркнуть свое доминирующее военное положение в регионе. Ну а на пятый день мы наконец-то прибудем в Радаевск. Я был не против подобного маршрута и даже высказал пожелание увеличить программу мероприятий. Изначально планировалось всего лишь три дня путешествия. На границе меня встретила целая военная делегация и 15 вполне себе сильных магов. Из них я знал только одного, старательно прячущего глаза Гжега, напарника Лаэра рылагривого. Я с улыбкой отметил его карьерные успехи, вспоминая, как его соратник продвигался по карьерной лестнице пленных магов-аристократов. К слову, они уже не работали всю эту неделю, такова была часть плана по урегулированию конфликта. И вскоре мы и вовсе должны будем их отпустить, как только подпишем двусторонний договор между мной и империей. Казалось бы, обычная бумажка, но сколько всего она даст на территории Имперского Союза? Встреча прошла как-то буднично, без каких-либо выкрутасов. Я был в сопровождении своей свиты. Люмин за левым плечом, Таша за правым, ворон на плече. Каркарыч, когда узнал, куда он со мной отправляется, чуть дар речи не потерял. Даже прикинулся обычной птицей, а не магической. Агма осталась в городе. Коварству человеческому нет границ, и если набуры нападут, в нем должен быть хоть кто-то, способный уничтожить угрозу. А она антимаг. Один ее укус или удар лапой превратит магов в бесполезных болванов с выжженной маной. Оставались в городе и другие, те же древние, притащившие подарочки. Они полезны при защите, да и с недельку еще они поживут, питаясь дарами земли и попивая водичку из лесных ручьев. Вариант с отступлением в «Черный Авел» отпадал, так как там сейчас войска сэра Григори, но затеряться в окрестных лесах при случае они могли. Ну а дальше им останется лишь дождаться меня. В целом, наше положение все еще было шатким, но все указывало на то, что императорскому двору от меня что-то нужно, и поэтому они не спешат приводить в действие карательный механизм. Даже не знаю... Может, они хотят ускорить освоение земель за пределами огненной стены или добровольно-принудительно заставить меня обучать их магии призыва элементалей? Если последнее, то у меня для империи плохие новости. В любом случае, с удовольствием послушаю их предложение, от которого невозможно отказаться. Поездка проходила без каких-то внезапных проблем. Все спокойно, все подготовлено, четко и выверено. Единственное, что надоедало, это косящиеся взгляды сопровождающих и наигранное дружелюбие старшего из группы магов. Какой-то очень видный аристократ не из рода местного князя. Как добрались до отчины барона Иглова, я впервые всех удивил. Потребовал найти и организовать встречу с Дарьей и Павлом Вазовскими, беженцами из буровского баронства. Местные не сразу поняли, что речь о детях. Тогда мне пришлось пройтись по деталям. Уточнил возраст, день, когда они попали на земли Игловых, описание внешности офицера, который командовал пограничным отрядом в тот день. И уже к обеду я оказался на пороге детского дома. К его порогу привезли взмыленного и запыхавшегося офицера, которому я поручил обеспечить безопасность детей. «Майор Склаченков Михаил Игнатьевич по вашему приказанию прибыл!» Отчитался он перед бароном, который встретил нас в своем городе и чей план экскурсионно-застольных мероприятий пошел по всем известному месту из-за моего самовольства и несвоевременных желаний. Вально Вас хотел видеть наш гость!» вздохнул барон и скосил в мою сторону взгляд. «Вы знакомы, оказывается?» «Никак нет! Первый раз вижу!» Тут же ответил он обильно потея. «Где еда, которая у нас с собой была?» — поинтересовался я у сопровождающего нас аристократа. «В основном все накрыто в главном зале дворца. Привезти сюда, отдать детям». С жестким, нетерпящим возражений тоном приказал я, смотря на чумазые и худые лица детишек, что с любопытством выглядывали в окна. «Майор, сопроводите меня до ваших подопечных и дайте отчет о проделанной работе». Я вошел внутрь, отодвигаясь с пути тучного представителя администрации детского дома. Беглый осмотр дал понять, что живут тут дети то ли с божьей помощью, то ли за счет пожертвований. Никакой централизованной поддержкой здесь и не пахнет. Практически. «Ты!» Нашел я пальцем самого важного дятла из стаи ходящих за нами следом чиновников. «Кто такой?» «Ластыщен Олег Марьялович, директор детского дома». Испуганно глазея по сторонам, ответил он. «Где игрушки?» «Какие игрушки?» «Вот и я спрашиваю. Где игрушки, книги, журналы, компьютеры и все остальное? Дети должны расти и развиваться. Они наша надежда и опора. У тебя час. Через час здесь не должно быть места, где ступить из-за игрушек». «Ваше благородие!» Посмотрел он на краснеющего барона, что плёлся следом за нами и главой делегации. «Выполнять!» — приказал он. «Где кухня? Там что за дверью?» Барон сам то ли ради популизма, то ли действительно впервые в жизни увидел, в каких условиях живут дети, потерявшие из-за войны родителей, принялся рвать и метать. «Тараканы? Где заведующий хозяйством? Это что за хрень?» Начался разнос. Через 10 минут вся делегация вместе с бароном и сотрудниками детского дома — Ела и старела какую-то манную кашу с хрустящими даже не комочками, а какими-то камнями. Дошло до того, что барон сломал себе зуб и в отместку выбил зуб повару, который это приготовил, а потом отправил того на 15 суток за решетку. Дети и без того напуганные все попрятались, видя, как развиваются события. А я все пытался найти Дашу и Павлика. Прошёл час. Где же они? «Дети где?» — вперил я хмурый взгляд в бойца на побегушках, что только вернулся с кучей пакетов, заполненных игрушками. Он сперва побелел, потом позеленел, посинел, покраснел, и только к этому моменту одна из работниц набралась смелости и сказала, что их взяла на прогулку какая-то женщина. «Какая?» — взвизгнул директор. Подняли бумаги, и я облегченно вздохнул. «Знакомая фамилия?» «Вот, Склаченкова Мария Семеновна». Я повернулся к майору, что с удивлением чесал голову и уже кому-то звонил. «Дорогая, привет! А ты в детский дом заезжала? Да? О, хорошо! А можешь подъехать с детьми? Да, я на месте. Тут такое дело. Э, ты сама все поймешь». Переговорил он со своей супругой, и я одобряюще кивнул ему. Своё слово он сдержал. «Дядя Сережа!» Бросилась ко мне Даша, как только увидела меня издалека. «О, боже!» Испугалась столь внушительной делегации местного оборона женщина, удерживающая на руках Павлика. Маленький ураган налетел на меня, пытаясь сбить с ног, но я вовремя перехватил Дашу и подкинул в воздух. «Вот молодец, вот красавица! Как у вас тут дела? Не болеешь, не обижают?» «Нет, у нас все хорошо, к нам постоянно тетя Маша приходит, «И еще иногда дядя Миша подарки привозит, много привозит. Мы всей группой за раз есть не можем». Девочка начала болтать без умолку, не обращая внимания на толпу вокруг. И для меня тоже сейчас не существовало никого, кроме Даши и ее брата. Все отошли подальше, только Мария с супругом тихо перешептывались поблизости. В какой-то момент у девочки закончился весь воздух в легких, и она тяжело задышала, и я воспользовался моментом. «Осмотри, что у меня для тебя есть». «Ой, это же... это...» Сперва в ее глазах было неверие, затем удивление, страх и радость вперемешку со слезами. «Вы... вы нашли его?» Хлюпая носом, спросила девочка плача. «Он меня нашел. Твой папка самый сильный из всех, кого я знаю. Скоро вы с ним встретитесь». «Честно?» «Я обещаю». «А когда?» Как только я закончу одно маленькое дело, я взглядом нашел Иглова и представителя от Эмиссара Империи, и мы все сможем жить в мире. Если существует хоть один шанс на мир, этим надо пользоваться, чтобы бесконечная череда горя, злобы и ненависти не накрыла этот мир с головой. Но работает это только в одном случае — если твой противник достаточно силен и в меру опасен, чтобы превращать его в своего кровного врага. Думаю, я показал им достаточно поводов для дружбы. Лучше на Землю будут падать слезы от радости, чем от печали. А задача сильных — оберегать хрупкий баланс мира. Но это в идеале. Я же бесконечно далек от всего этого. Остается лишь надеяться на то, что подобные мысли посещают не только меня, и точить клинок в ожидании очередного вызова. Жизнь — это бесконечная борьба за твое право жить в этом мире, за то, чтобы находиться в гармонии с окружающей средой и обществом. Мы все боремся. И если случается война, я никого не виню. Я просто пользуюсь своим правом, так же, как им пользуются империя и архариты. Спустя час мы уехали, молча провели в дороге большую часть пути и отправились на ужин. Так прошел первый день. Я много думал, вспоминал о тех обещаниях, что давал другим людям, другим детям, своим соратникам, но я не всегда мог их выполнить. Не потому что не хотел, конечно же, просто иногда людям нужна надежда, чтобы двигаться дальше, идти вперед, несмотря ни на что. Я зажигал эту ложную надежду просто надеюсь что у них хватит сил прожить еще один день вместе, которые израйильской области превратилась в ад о чем задумался дорогой гость с улыбкой спросил сопровождающий меня весь день чиновник из администрации города о могилах простите я не помню сколько могил я выкопал прежде чем попал в этот мир. «У вас было весьма боевое прошлое. Это чувствуется по вашей выправке, вашим движениям». Я посмотрел на этого пытающегося лизнуть мне задницу ничтожного дворянина, улыбящегося во все 32 зуба. «Сколько соратников вы похоронили?» «Эм...» — замялся он. «Пожалуй, если не лично, а посчитать мое участие, то троих». «Соболезную. Я похоронил много больше». Вы все слишком пренебрежительно относитесь к жизни и смерти. Меня тут же начали уверять в обратном, приводя примеры, вспоминая боевые подвиги и прочее, я лишь отмахнулся. Ерунда все это. Вы даже души умерших не успокаиваете, не даете им уйти за грань. — Что вы имеете в виду? — поинтересовался барон. Мы запретили практику некромантии и других смежных магических дисциплин, способных взаимодействовать с душами. Это зло! Это идиотизм. Тучи душ, оставленные в этом мире, заблудшие, беспомощные, как слепые щенята, и они своим присутствием нарушают сами законы магического мира. Я не говорю, что некромантия — это хорошо. Задушил своими руками сотни этих кретинов. Но закрывать работу специалистам повсеместно — Но закрывать работу специалистам повсеместно вы играете даже не с огнем, а с куда более опасным явлением. Вот взять, например, то кладбище, которое мы проезжали сегодня. Там же духов сотни, все кишит ими. Они такую энергетику отрицательную создают, что обычным людям на то кладбище просто заходить противопоказано. Подхватить болезнь, получить сглаз или магическое проклятие там проще простого. «Маги лучше защищены, но и им, уж поверьте, от посещения таких мест лучше воздержаться», — покачал я головой. «И что же вы предлагаете? Вообще-то в прошлом году весь наш город был освящен и очищен жрецами священной церкви, специально приглашенными в честь двухсотлетнего юбилея города», — с важным видом произнес барон. «Не знаю, что эти шарлатаны делали, но город не то что не зачищен. Он погряз в гнили неупокоенных душ. Радаевск, кстати, не лучше». Я не смогу научить вас очищать подобные места от духов. Это, к сожалению, невозможно. Но могу показать, как легко и просто определить, есть ли негативное влияние, и, как следствие, есть ли духи и проклятия, что привязаны к тому или иному месту. Ну и почищу заодно, чего уж». «Это... это некромантия?» С опаской посмотрел на меня барон. «Если бы я был некромантом, мы бы не сидели с вами за одним столом». «У них скверный характер и специфический подход к разрешению конфликтов. Скорее всего, все княжество уже было бы под атакой мертвецов. Но, как вы можете заметить, за вашей спиной не стучит челюстями гнилой зомби». «Что же, если это можно объявить частью обмена информацией о магических техниках, и это пойдет на пользу городу, почему бы нам не попробовать?» — предложил представителю эмиссара Иглов. «Хитрющий он жучара». Каждый жест, каждый взгляд и слово выдают лесу в нем. Даже интонации лебезит когда и перед кем надо, и уточняет все, чтобы не рисковать своей баронской задницей. Ни разу не вспомнил, что я его мага прикончил и целое здание с кучей оборудования в центре города развалил. И даже о своих пленных магах не спрашивает, понимая, что бессмысленно, да и явно не желая добавлять негативного фона нашим переговорам. Не люблю таких соседей. Они действуют исключительно с позиции выгоды для себя любимых. Ну и плевать. Демонстрация на кладбище прошла ярко. Настолько, что среди присутствующих не осталось неверящих в духов и в то, что эти места желательно хотя бы иногда очищать от своих невольных пленников. «Вы просто держите армию мертвецов у себя под боком. Один талантливый некромант превратит ваши земли в один большой могильник», — предупредил я их. Вы хотя бы рядом с ключевыми объектами, важными для обороны, займитесь очисткой. Короткий взгляд между бароном и человеком эмиссара дал понять, что они заглотили наживку. И помимо обязательной программы, мне сейчас предложат небольшую подработку. «Ваше благородие, возможно, в качестве жеста доброй воли вы бы не могли помочь нам обезопасить наши земли, хотя бы частично», — поинтересовался барон. «Это выматывает вообще-то». Вытер я пот со своего лица, действительно расстаравшись и поглотив всю духовную энергию этого места после индивидуальной работы со 109 духами. Самое сложное — это убедить тех, кто требует отмщения, что ничего это не изменит, и лучше отправляться за грань с чистым сердцем. А те, кто виновен в чем-либо, никогда не смогут пройти тем же путем, и будут вынуждены скитаться вечность, превратившись в безумцев. Это даже отчасти правда, но я слегка приукрашиваю реальность, чтобы успокоить их, дать им возможность вернуться куда-то туда, за грань. Так я помогаю миру магии поддерживать баланс, за что и получаю в награду духовную силу. «Ну, само собой, мы приложим все силы, чтобы помочь вам, отблагодарить за ваши труды». И я даже не говорю о том, насколько прекрасным будет этот ваш жест в сторону нашей империи. Вы действительно обладаете уникальными талантами, а империя умеет ценить подобные жесты. Вот умеете вы убалтывать. Ладно, давайте зачистим парочку кладбищ и прочих мест, где много обеспокоенных духов. Я показал вам, как это проверить. Только давайте не будем слишком сильно отклоняться от маршрута. Повелся я на уловку болтуна, присланного эмиссаром. Последующие дни слились в один. Поездки, рассказы, знакомства, улыбки, бокалы вина, посещение самых прекрасных, великих и памятных мест в этой части империи. А дальше работа на кладбище. Я вообще не скрывал, что делаю и как это влияет на окружающий мир. Увеличивалась плотность маны в округе, Уменьшалось количество магических раздражителей, способных вызывать недомогания, рассеянности и прочие прелести жизни, которые люди привыкли называть куда более простым словом «проклятье». Так мы и добрались до Радаевска, где я познакомился с новым князем, поставленным взамен старого. Ко мне он отнесся прохладно, но ну, неудивительно. Все-таки его отец, которого я случайно сделал звездой Ятрубы, у меня в плену. И вот тут, в столице княжества, уже началось интересное. «Карр! Карр!» — закричал вдруг ворон. И как только я отпросился в туалет, он мне на одном из древних языков рассказал кое-что занятное. «Здесь, в городе, тот, кто должен нанести удар возмездия по империи!» «Откуда узнал?» «Карр, я слушал, что говорят аристократы. Все обсуждают предстоящую казнь шамана кровавых клыков. Кровавые клыки — это отряд особого назначения на службе у сара Григори», — предупредил меня птиц. «Я понял. Спасибо», — ответил я и вернулся в зал. Мне предстояло знакомство с эмиссаром, но он отбыл для консультации с имперской администрацией, и обещал прибыть к вечернему представлению и фуршету. Очень скоро стало понятно, что специально к моему приезду местные и впрямь подготовили особое развлечение — публичную казнь опаснейшего дикаря, попившего много крови у имперцев. мне чего отчего-то кажется, что это плохая идея», — предупредил я людей, что окружали меня и практически не давали прохода все последние дни. «Ну что, вы Сергей? Обещаю, будет весело!» Улыбался очередной Радов, забравшийся на трон. «Очевидно, что это шоу было подготовлено специально для меня. Смотри, мол, как мы обходимся с теми, кто пойдет против нас. Слушайся, подчиняйся, иначе и сам однажды можешь оказаться на его месте». «Ваше право. И все же, хоть и миссара здесь нет...» Я бы хотел, чтобы до вечернего феерического шоу вы передали ему бумаги. Вытащил я пакет документов о сотрудничестве и мире с гарантиями от самого императора. Те условия и гарантии, а также требования, что хотели мне предложить имперцы, само собой учитывали в основном лишь их интересы. Поэтому им и мне и нужно было время перед этой встречей, чтобы узнать друг друга, пообщаться в неформальной обстановке, понять, на что готова пойти и что готова предложить вторая сторона. И я уже сделал свои выводы. «Что здесь?» — поинтересовался новый владыка Хладоморского трона. «Мои требования и гарантии империи, и условия, при которых я готов сражаться вместе с ней на одной стороне против некоторых врагов, не диких. Мои слова были подобны грому среди ясного неба. Князь и его свита, видимо, ждали, когда я рассмеюсь и скажу, что это шутка, но нет, я уже все сказал. Почти. Передай. Вечером, если у представителей империи будут вопросы, по пожелания и предложения, пусть он задаст их мне. Лично. Я даю время на ознакомление, хотя мог бы этого и не делать. Я оставил на столе папку и отправился в выделенную мне комнату, чтобы отдохнуть. Я неплохо поработал. Создал целых три полных сферы. Жаль только, что легендарные духи, которые попались мне на глаза, не подошли. Например, погибший у стен крепости генерал. К сожалению, у него, даже спустя сотни лет после смерти, на уме была лишь война и слава империи. Такие мне не нужны, их не исправить. кар Грядет буря!» «Я знаю. Методы архаритов мне понятны, их цель ясна». «Скоро здесь разразится битва, и я к ней готов». Взмахом руки я создал целую россыпь маленьких невидимых элек ветра и отправил их на разведку. «Карр! Имперцы поплатятся за все!» «Если ты думаешь, что я позволю просто так умереть нескольким сотням тысяч человек, позволю погибнуть детям, старикам, беззащитным жителям города, то ты явно не понял, с кем связался». «Карр! Но слимы всегда использовались для войны с Империей!» «Не всегда. Ты сам рассказывал, вспомни. До того, как свиток был разорван, с Империей вы сражались своими силами». кар Все изменилось!» «Верно. Я прибыл в этот мир. И я прекращу эту вакханалию. Нравится тебе это или нет, Герра Тьмы — опухоль. Опасная опухоль. С такой я еще не сталкивался». Но я все еще прекрасный хирург, знающий о магических аномалиях, если не все, то очень многое. Настанет время, и ее я тоже вырежу. И вам, и имперцам лучше бы готовиться жить по новым правилам. Кар, ты же практически один. Мне, Карр, импонирует твоя уверенность, но разве это возможно? Один против всего мира. Ничего нового, Асфадеус, ничего нового. Трех сфер не хватит, чтобы захватить весь мир. Но хватит, чтобы показать всему миру разом, чего я на самом деле стою.